В очередном открытом Аргедасом помещении были люди, но в них он стрелять не стал. Здесь его встретили, как полагается, с докладом и почестями. И здесь Хадас наконец-то узрел летающую машину. Она стояла вертикально, направляя острый нос закупоренную шахту. Аргедос отослал всех вон, кроме главного техника. Это был статус 10. Однако диктатор велел статусу 0 Хадасу проверить готовность самолета к вылету, то есть работу вышестоящего статуса, что было явным нарушением субординации. Хадас сосматривал долго. Общие принципы летательного аппарата были ясны. Здесь не было атомного движка, но это даже упрощало дело. Ясно, он не мог проверить машину досконально. Это была совершенно неизвестная конструкция, но он желал ознакомиться, и никто не ограничивал его во времени. Краем уха он слушал разговор статусов. Оба беседовали почти как равные. Чувствовал, что они давно знакомы и уважают друг друга. Диктатор был без защитных очков, и слепилка его болталась на поясе. Искосо поглядывая на них, Хада думал о предстоящем. Не хотел он попадать ни в какую подводную страну, а тем более мир. Хватило с него и этого. Он хотел домой, на родную базу. Он не знал точного количества запущенных Аргедосом ракет, не знал их боевых характеристик, но он очень надеялся на земное технологическое превосходство. Сейчас, глядя на нависающий над собой корпус, он прикидывал шансы на освобождение. Он знал, что они есть.